Глава 53. В начале века Виннер купил два акра фермерской земли в малонаселенной части Лонг-Айленда под названием Хэмпстед. Она обошлась ему всего в 200 долларов. Но теперь Хэмпстед разросся до размеров приличного города, и Виннер решил, что там вполне можно открыть мясную лавку экстра-класса. «Отто хочет торговать там отборным мясом и деликатесами со всего мира, например, итальянской пепперони и вестфальской ветчиной», объяснял Дэнни сестре. «Еще он хочет открыть отдел с деликатесным сыром из каждой страны мира и продавать икру, и вроде даже улитки, и еще трюфели». В Хэмпстеде много обеспеченных людей, которые станут такое покупать. По крайней мере, Отто так считает. «А ты сам что думаешь?» О, он хочет, чтобы мы с Тесси туда переехали, когда он все устроит. Он хочет, чтобы я управлял тем магазином». Сердце милочки Мэгги упало. Вот и он меня покидает, как Клод с детьми. Поначалу они будут меня навещать раз в неделю, потом раз в месяц, раз в три месяца и, в конце концов, раз в год на Рождество или мой день рождения. «А ты хочешь?» «Ой, я-то очень даже хочу, но Тесси не хочет уезжать так далеко от матери, поэтому я сказал Виннеру, что меня это не интересует». К облегчению милочки Мэгги, что Дэнни никуда не уезжает, однако если бы он сказал, что едет, она обязательно бы его поддержала, примешалось возмущение тем, что Тесси встала у него на пути. Ему нужно сказать ей, чего он хочет, она поедет за ним». Как бы то ни было, у Отто это все пока только в проекте. Свадьбу назначили на июнь. В начале марта Дэнни спросил Клода, согласен ли тот стать его шафером. Клод был очень польщен и сказал, что это будет для него большая честь. Дэнни сообщил милочке Мэгги, что Клод согласился стать шафером. «Это значит, что этой весной он никуда не уедет и будет докучать тебе вместо меня, Дэнни». Не рассчитывай на это. Клод всегда уезжает в марте. Но он же пообещал. Он уедет. Он всегда уезжает. Милочка Мэгги, послушай. Ты же знаешь, что люди меняются. Не в нашем с Клодом возрасте Дэнни мы уже не изменимся. В марте Клод уехал. Подготовка к свадьбе шла своим чередом. Анни с милочкой Мэгги часто проводили вместе дни за шитьем для Тесси. Анни связала дочери овальный коврик из лоскутков. И милочка Мэгги так им восхищалась, что она связала еще один для неё Денни с Тесси нашли скромную трехкомнатную квартирку на полпути между квартирой Анни и домом милочки Мэгги. Девушки в универсаме, где работала Тесси, устроили для нее вечеринку с подарками. А Винер сказал, что после свадьбы Денни сможет брать в магазине любое мясо по оптовой цене. Это было его свадебным подарком. Тесси получила подарок даже от своего босса – новенькую пятидолларовую банкноту в разрисованной цветами обложке с надписью «Поздравляем». От такой неожиданной доброты Тесси набралась мужества спросить, может ли она сохранить работу после замужества. Ответ был отрицательным. Торговля шла из рук вон плохо. «Ну кто будет приносить девушкам мелочь на сдачу, если я уволюсь?» «Я». «И стирать пыль с кассового аппарата тоже вы будете?» «Нет, девушки справятся по очереди. Каждый раз по пути из уборной можно остановиться и протереть пыль». «Значит, я вам с самого начала была не нужна». «Сначала была нужна, но теперь все изменилось. Говорят, депрессия – дело временное, и что к Рождеству торговля пойдет в рост. Не уверен. Мне следовало уволить тебя раньше, но я не стал этого делать, потому что перед свадьбой тебе нужны деньги. Кроме того, я не увольнял тебя по старой памяти. Твоя мать работала на моего отца, ты работала на меня». «И может статься, когда-нибудь твоя дочь будет работать на моего сына». Тесси рассказала об этом милочке Мэгги. «Он заявил, что я ему не нужна. Грустно, когда тебе говорят, что ты не нужен, даже в универсаме. Понимаю, всем нравится быть нужными. И знаешь, что он еще сказал? Что может статься, когда-нибудь моя дочь будет работать на его сына. Только представь!» Тесси была возмущена. «Ни одна из моих дочерей никогда не станет работать в универсаме». Когда Тесси была маленькой, ее мать говорила то же самое. «Эх», — подумала милочка Мэгги и вздохнула, прямо как Анни. «Вот вам с Дэнни еще один подарок. Чуть не запоздал. Это от Лати. Слышала, может быть, как мы о ней говорили? Да, и с радостью бы с ней познакомилась», — машинально ответила Тесси. Подарком, конечно же, была фарфоровая собачка с присосавшимися щенятами. Тесси истерично расхохоталась. «Ничего смешнее в жизни не видела. Должна предупредить, что это не насовсем. У Лати плохо с памятью. Через какое-то время она забудет, что подарила ее вам с Дэнни, и решит, что она потерялась, и станет бродить по дому в слезах и искать ее. Мне придется тайком вернуть ее на место». «Конечно». Но а вас она не забыла». «Это мило с ее стороны», — ответила Тесси и мимоходом добавила. «Бедняжка». Это было в июне, субботним вечером, вечером накануне свадьбы. Дом взволнованно притих. Такая тишина обычно наполняет дом по случаю рождения детей, свадеб и похорон. В таких случаях каждый член семьи носит на лице печать причастности к тайне, словно проникнувшись великими истинами рождения, брака и смерти, и воздавая им должное. Мальчишка посыльный принес костюм Денни из прачечной. Милочка Мэгги понесла костюм брату. Тот сидел на койке у себя в комнате. Милочке Мэгги вспомнилась, как она нашла его там в день своей свадьбы с Клодом и как он хотел поехать с ней, а она опустилась перед ним на колени. «Твой костюм!» «Спасибо!» Милочка Мэгги повесила костюм в шкаф. «Посиди со мной минутку до того, как пойдешь укладывать детей спать!» Милочка Мэгги села рядом с ним на кровать. Брат обнял ее. «Мама моя! Моя сестренка!» «Моя милочка Мэгги!» — она улыбнулась. «Помнишь, как ты украл флажки из кладбища?» «Мне их подарили!» — возразил он с притворным возмущением. «Счастлив! Не могу даже сказать, насколько!» «Дэнни, ты сегодня в последний раз ночуешь дома!» «Поднимись наверх, поговори с папой!» «Нам с ним не о чем разговаривать!» — отрезал Дэнни. «И все же он твой отец, и ты можешь еще разок простить ему его нрав». «Хорошо», — Дэнни пошел наверх попрощаться с отцом. Тесси вел к алтарю ее брат Джеймси, а другой ее брат Олби стал шафером Дэнни ванклис, который знал и любил Тесси и Дэнни с самого их рождения, устроил молодоженам и их гостям обед суткой на Лонг-Айленде. Это был его свадебный подарок. В конце обеда ванклис подарил Дэнни коробку превосходных, скрученных вручную гаванских сигар. Коробку он сопроводил краткой галантной речью. «Дарю тебе их» чтобы ты угостил ими всех своих друзей, которым не выпало счастье жениться на Тесси. Конечно же, Пэт должен был выкурить свою немедленно. Движимый своим темным демоном, он распотрошил сигару, набил дорогим табаком свою пятицентовую глиняную трубку и закурил. Ванклис еле сдерживал слёы. Медовый месяц Денни и Тесси длился несколько часов. Это была ночь в отеле «Пенсильвания» на Манхэттене завтраком в номер. За 10 долларов с чаевыми они провели ночь и утро в неслыханной роскоши. Они встретились, полюбили друг друга и поженились. Наивные, ни разу не задумавшись о собственном мужестве, они положили начало новой совместной жизни и новому поколению. Шел конец ноября. Клод уже неделю как вернулся домой. Он привез с собой сиамского котенка, выброшенного предыдущими хозяевами. Они с Милочкой Мэнги сидели на кухне и смотрели, как котенок жадно лакает из блюдца со сгущенкой без сахара. «В мае Тесси ждет ребенка». «Знаю, они с Дэнни попросили меня стать крестным отцом», гордо ответил Клод. «Но это же в мае!» «Я понял». Они попросили его, чтобы он весной остался дома. Но он не останется, — милочка Мэгги вздохнула. «Если будет мальчик, они хотят назвать его...» «Клод?» — прервала милочка Мэгги. «Боже, упаси, нет! Джон Бассет Мур! Какое красивое имя!» «Мое имя Бассет — Бассет!» — сказал Клод с глубоким удовлетворением в голосе. «Может быть, он и останется!» — с надеждой подумала милочка Мэгги. Без Дэнни Рождество вышло немного грустным, но милочка Мэгги с Клодом поставили для ее воспитанников елку, и он подарил ей часы с кукушкой. Дети были в восторге, как и канарейка Тимми второй. Первый Тимми уже несколько лет как умер. Когда кукушка выскакивала прокуковать очередной час, птица выбивалась из сил, стараясь ее перечирикать. Кот бил хвостом, а малыши хохотали.